А Вега вовсе не угнетался неволей, а, похоже, страдал от обилия людей, желающих поговорить с ним и вопросов ему задаваемых. О нем тут теперь знали почти все, но ничего существенного пока не добились. В институте была создана специальная лаборатория, которая работала по проекту «Валькирия». Госбезопасность, а точнее ее служба, Курировавший институт, не теряла времени. Личность Овеги была установлена, что вообще-то и послужила причиной перемещения его в ведение института и создания проекта. Его звали Владимир Иванович Соколов. В личном деле значилось, что он 1891 года рождения, уроженец города Воронежа, дворянского сословия, закончил факультет естествознания Петербургского университета в 1913 году. В деле была единственная фотография, сделанная в 1922 году, на которой было изображено 9 человек, стоявших полукругом возле овального стола, заваленного бумагами. Пятеро были в комиссарских кожанках с оружием, и четверо в цивильных костюмах, среди которых, судя по описи, вторым справа стоял Овега Соколов, молодой, но статный человек с длинными декадентскими волосами. Все они были молодыми, с характерным для того времени наимным выражением лиц и глаз, смотрящих в объектив. Это был состав экспедиции, отправленной в Карелию на поиск варяжских сокровищ. Стране требовалось золото для закупки паровозов в Швеции. В приложенной справке значилось, что экспедиция через три месяца работы переместилась сначала в Мурманскую область на реку Ура, затем вообще... Оставила путь из Варяг в грики и морем перебралась в устье Печоры. Там ее след неожиданно затерялся. Экспедиция исчезла в полном составе. По одним данным, она была захвачена и уничтожена белобандитами, группы которых бродили в то время по северу. По другим, вся целиком бежала в Англию на контрабандистском судне. Естественно, не с пустыми руками. Вторая версия имела подтверждение показаниями рыбаков, которые были свидетелями, как вооруженная группа из десяти человек ночью выплыла на баркасе в море, подошла к контрабандистской шхуне и захватила ее. Команда, за исключением капитана, была перебита и выброшена в воду. Трупы английских моряков попали в сети рыбаков. Захватчики после этого подошли к шхуне, к самому берегу, и загрузили на нее около двадцати вьючных ящиков, привезенных на конях. Коней они тут же на берегу отпустили, даже не сняв вьючных седел, и рыбаки, в тот же день переловившие брошенных коней, В кармане притороченного к седлу дождевика обнаружили список продуктов, закупленных в операции, подписанной фамилией Пилицын. Это был начальник экспедиции. Улика говорила о массовом предательстве интересов советской власти, во что, видимо, очень не хотелось верить, поскольку в составе группы находились четыре чекиста и политкомиссар, люди проверенные и надежные. Поэтому и родилась версия, что экспедицию захватили бандиты, уничтожили и под ее видом с устрашающими мандатами бродили по северу. Тут же в деле была и сравнительная экспертиза фотографии Овеги Соколова, убедительная и бесспорная. Однако он и при таких фактах твердил, что он овега и больше ничего не знает и не помнит. К нему снова применили гипноз, вводили двойную дозу препарата расслабляющего волю. Он же лишь засыпал и улыбался во сне и просыпался на имя Овега. От него не добивались сведений об исчезнувшей экспедиции хотя цель такая существовала. На прослушанных русиновым магнитофонных пленках звучал почти один и тот же вопрос. Есть ли они в природе, варяжские сокровища, которые он однажды назвал сокровища варвар, -Вар, или это только предположение? Для работы с теми мизерными материалами, полученными от Овеги, Уже привлекался специалист-филолог, который очень толково раскрывал суть малопонятных имен и названий, произнесенных источником. Так в служебных бумагах назывался Овега Соколов. «Карна» переводилось с санскрита как «ухо», «слух». Отсюда в русском языке существовали слова карноухий обкарнать. Но глубинная суть имени Карна полностью отождествляется с мифической валькирией и расшифровывается буквально следующим образом.